Глава 4. Не получив от оставшихся двух кредиторов никакой реакции на свое обращение в течение месяца, наш с трудом принимающий для себя решение герой перестал выплачивать свои ежемесячные обязательные платежи. Пролетавший однообразно ноябрь стал вторым месяцем работы в страховой. Продолжая формировать на основании ранее подготовленной презентации исковое заявление кредиторам, Наш, веривший в наилучшее развитие отношений с банками герой, не спешил обращаться в суд и повторно направил им краткие заявления. Я, такой-то такой-то, ранее подписал кредитный договор с вашим банком. Номер кредитного договора такой-то, сумма задолженности такая-то. В связи с ухудшившимся материальным положением и приостановлением деятельности собственного ООО, прошу расторнуть договор кредитования номер такой-то. Предоставить кредитную историю с момента заключения договора кредитования до 22 октября 2013 года, день подачи заявления о возможности предоставления услуги реструктуризации задолженности. В течение 30 календарных дней прекратить начисление процентов на задолженность, установленную на дату 22.10.2013. Назначить посильный ежемесячный платеж с учетом моих доходов, подтверждаемых выпиской по моему зарплатному счету, В случае отказа в указанных в настоящем заявлении требований, буду вынужден обратиться в суд для расторжения договоров в одностороннем порядке согласно законодательству Российской Федерации. Направив такое заявление всем своим кредиторам, наш, советующийся с одногруппниками в подготовке иска Герой, составил заявление в районный суд по месту своего проживания и ожидал мнения практикующих юристов. Все, усмехаясь, и в один голос говорили о безосновательности подачи такого заявления и о том, что суд вряд ли примет к рассмотрению такой иск. А если и примет, то откажет в принудительном и одностороннем расторжении договоров кредитования. Один за другим поступающие телефонные звонки от сотрудников банков не заставили себя ждать. В течение первой недели декабря нашему совершенно серьезно настроенному герою удалось пообщаться с каждым из кредиторов. Сотрудник кредитора номер один устно в телефонном разговоре сообщил об отказе в удовлетворении требований клиента. Никакие попытки проводить переговоры не были успешными, так как сотрудник отказывался отвечать на какие-либо вопросы нашего вышедшего из офиса и бродившего по коридорам торгового центра героя, ссылаясь на решение, принятое его руководством. Сотрудник банка говорил параллельно и сбросил вызов. Сотрудник кредитора номер два сообщил о положительном решении банка в части внесения изменений в договор кредитования и уведомил о необходимости некоторого времени для подготовки пакета документов со стороны банка. Согласовав дату следующего звонка в банк и отложив разрешение вопроса на 20 дней, наш оптимистично настроенный герой отметил для себя все же возможные перспективы достижения мирных договоренностей с банком. Сотрудник кредитора номер три – лишь уведомил нашего пытавшегося начать диалог с ним героя о направлении в его адрес электронной почты письменного ответа на заявление следующего содержания. Уважаемый кредитор номер три благодарит вас за то, что вы пользуетесь услугами нашего банка. На ваше обращение от 01.12.2013 сообщаем следующее. По результатам рассмотрения вашего заявления от 22.10.2013 Вам был направлен ответ банка на электронный адрес такой-то. Позиция банку по заявлению, изложенная в письме, остается неизменной. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, начальник отдела по работе с рекламациями. Через несколько дней от кредитора номер один пришло следующее письмо. Уважаемый По результатам рассмотрения вашего письменного обращения о невозможности оплачивать задолженность в соответствии с условиями договоров в связи с финансовыми трудностями, кредитор номер один сообщает следующее. Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства, принятые на себя сторонами по договору, должны исполняться надлежащим образом. При этом изменение условий договора возможно по соглашению сторон в порядке, определённом ГК РФ, статья 450. И условиями заключенного договора. Вопрос об изменении условий погашения имеющиеся у клиента перед банком задолженности может быть рассмотрен в случае личного обращения клиента в банк с письменным заявлением с обязательным предоставлением в банк документов, свидетельствующих о значительном ухудшении материального положения клиента после получения заемных средств банка. В связи с тем, что в банк не поступали документы, подтверждающие существование ухудшения вашего материального положения, У банка отсутствует основания на рассмотрение вопроса об изменении условий погашения задолженности. В случае отсутствия у клиента возможности своевременно осуществлять погашение задолженности по договорам, банкам может быть предложена клиенту реструктуризация такой задолженности, а именно заключение кредитного договора на новых условиях. Продукт реструктуризированный кредит может быть предоставлен при соблюдении следующих условий. Первое дата оформления Не позднее, чем за один календарный день до оплаты заключительного счета выписки заключительного требования по первоначальному договору. 2. Первоначальный взнос не менее 10% от суммы задолженности по договору, по которому был выставлен заключительный счет выписка заключительное требование. В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеуказанных условий, проведения процедуры оформления документов в рамках предоставления продукта реструктуризированный кредит не осуществляется. Рекомендуем вам в кратчайшие сроки оплатить имеющуюся задолженность во избежание ее дальнейшего увеличения. Информацию о сумме такой задолженности вы можете получить, обратившись в любой операционный офис банка. С уважением, служба клиентской поддержки. Воспринимая такой ответ как отказ от решения сложившейся ситуации, наш продолжающий работать над своим иском герой включал в него все новые факты в обоснование своих требований. И добавляя в качестве приложения ответы банков. Исключив из заявления в суд кредитора номер два, выступающего в качестве второго ответчика, наш с нетерпением ожидающий продолжения разговора с ними герой запрашивал данные о возможности получения реструктуризации кредита у кредитора номер три, ссылаясь на то, что условиями кредитора номер один предусмотрена возможность получения специальных условий кредитования. И ещё через несколько дней кредитор номер один прислал следующее сообщение с вложением. Уважаемый, мы с сожалением узнали, что вы решили отказаться от наших услуг. Нам очень важно, чтобы вы были нашим клиентом. С пониманием относимся к вашему решению. Мы рассчитываем на возможность возобновления нашего сотрудничества в будущем. В соответствии с вашим заявлением, ваша карта была заблокирована. Пожалуйста, верните карту, а также в случае наличия все дополнительные карты. Напоминаем вам, что в соответствии и в случае, если с момента выставления заключительного счета, выписки банк получит информацию о событиях и фактах, повлекших за собой увеличение задолженности, указанной в заключительном счете выписки, вам будет выставлен скорректированный заключительный счет выписка. Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов и в дальнейшем. Для этого вам достаточно только позвонить нам по телефону Нам было приятно работать с вами. Мы благодарим вас за сотрудничество. Дата оплаты заключительного счета выписки не позднее 12.01.2014.